сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку. «Не теперь, Соня. Лучше потом», — прибавил он, чтобы ее успокоить. «Да, да, лучше, лучше», — подхватила она с увлечением. «Как пойдешь на страдания, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя. Помолимся и пойдем».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 Он не помнил, сколько он просидел у себя, столпившимися в голове его неопределенными мыслями. Вдруг дверь отворилась и вошла в дотья Романовна. Она сперва остановилась и посмотрела на него с порога, как давеча он на Соню. Потом уже прошла и села против него на стул, на своем вчерашнем месте. Он молча и как-то без мысли посмотрел на нее».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 «Просто выступление. То есть не Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна, а, впрочем, и Софья Семеновна выступление, и Катерина Ивановна совсем в выступлении. Говорю вам, окончательно помешалось. Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует? Они теперь на Канаве, у Энского моста, очень недалеко от Софьи Семеновны, близко».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 «Главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательней. Может, даже Мальбрук в поход собрался, так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. Мальбрук в поход собрался, и неизвестно, когда вернется». Начала было петь она. но нет».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 «Начинай поскорее! Поскорей! Поскорей!» «Ох, какой ты несносный ребенок! Сясу, сясу. Опять солдат. «Ну чего тебе надобно?» Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой.